Ильвы. К черту деньги, к черту игры эти идиотские. Неужели они не видят, к чему все это идет? Нет, что-то не тянет меня на Никино место. Истеричка, конечно, была и дура невменяемая, но все равно жаль и страшно. Сегодня она, а завтра я. Прошу прощения. Яков наконец-то соизволил рот открыть. Сидел, слушал, подмечал, хорошо хоть не записывал, а теперь вопросы появились. Но это неверное решение. Неверное? Это он мне про неверное решение говорит? А что, будет пытаться задержать? Да у него полномочий таких нет, меня задерживать. В теории мы имеем убийство и кражу. Я рассуждаю пока абстрактно. «Неприменимо к реалиям!» «И глядеть-то прямо в глаза сволочь пугает!» «Да пускай, я отвечу, я тоже глядеть умею!» «Таким образом, логично предположить, что фигурку взял тот, кто убил Нику!» «Или Дуся!» «И пусть попробует опровергнуть, пусть он трижды влюблен!» но должен понимать, что именно у этой курицы самый веский мотив. «Или Дуся», — согласился он. Но мы рассмотрим первый вариант, что кражу совершила не она. Вполне вероятно, что Дуся заявит о пропаже. И даже если смерть Ники наступила по естественным причинам, то все равно будет возбуждено уголовное дело. Подозревать будут всех присутствующих или присутствовавших и после вдруг уехавших. Вот скотина, а с другой стороны, верно, украсть полдела. Еще вывести надо, чтоб при обыске не нашли. Значит, если я сейчас уеду, то фактически признаюсь, нет, на такие дешевые приемчики меня не взять. Обыскивайте вещи, комнату, машину. «А может, меня? Яков Павлович, вам же хочется? Такой строгий и неприступный. Только скажите сначала, а куда эта Дуся сегодня уезжала? И не пропала ли ее статуэтка до того, как обнаружили труп? Ну, и что он на это скажет?» Но он не сказал ничего. Лисья напередила, маленькая стерва. Поправив шаль, Мила улыбнулась и заметила. А мысль и вправду неплохая. Иль вы ведь не против? Это чересчур. Ну, от чего, Алла Сергеевна? Она же сама предложила. А если отыщем пта, то и Дусе будет легче. Она, бедняжка, совсем расстроилась. Да и с ситуацией разберемся. Лично мне неприятно быть под подозрением. — И вообще я согласна на обыск. Готова пустить вас к себе. Смотрите, ищите. Тогда, быть может, отстанете. — Топа, ты как, согласна? — Ну, не знаю, наверное. — Согласна, — оборвала Лисхин. Что она задумала? Нет, не нравится мне эта идея. Отступить — Теперь не дадут, и дядя Яша буравит взглядом, ухмыляется. Небось гадает, как выкручиваться буду. А никак не буду. Пусть идут, пусть троются, если им так охота. Мне все равно. Да все равно они ничего не найдут.